Глава восьмая. Когда к Катанина вернулась сознание, по случайному стечению обстоятельств это произошло в тот момент, когда заклятая книга начала скукоживаться. Он вроде бы спал, и ему снилось, будто он лежит в картонной коробке. Не меняя позы, Танина повернул голову. Он лежал ничком на твердой, слегка ворсистой поверхности. На значительном расстоянии, словно в тумане, виднелся кто-то еще. прислонившийся к стене и неподвижный, как кукла. Но Танина была слишком не по себе, чтобы заинтересоваться этим. Он повернул голову в другую сторону и увидел совсем близко обшитую панелями стену. Это подсказало ему, что он находится в довольно длинной комнате. Он еще раз повернул голову, чтобы получше рассмотреть ворсистую поверхность. Она была в больших узорах, слишком больших, чтобы его глаз... мог их охватить, и Тонино предположил, что лежит на чем-то вроде ковра. Закрыв затуманенные глаза, он попытался понять, что же с ним произошло. Он помнил, что дошел почти до нового моста. Его переполняло возбуждение. Он только что прочел книгу, которая подсказывала ему, как спасти Капрону. Для этого нужно было найти облупленный синий дом в конце переулка. Теперь... Это представлялось ему глупой выдумкой. Танина знал, в жизни не бывает так, как пишут в книгах. Нетрудно представить его изумление, когда он увидел, что идет по переулку, а в конце его действительно, вне всяких сомнений, стоит облупленный синий дом. И вдруг, какое волнение его тут охватило, у своей ноги он увидел колышущийся на ветру листок бумаги. Написанное в книге сбывалось. Танина нагнулся и подобрал листок. А потом провал. Вплоть до настоящего момента. Да, так оно и было. танина несколько раз перебрал в памяти все, что с ним произошло, но каждый раз останавливался в своих воспоминаниях на том же самом месте. Он подбирает листок. А дальше смутное ощущение кошмарного сна. Теперь он был совершенно уверен, что оказался жертвой заклятия. Ему стало стыдно за себя. Он потянулся и сел. И сразу понял, почему сквозь сон ему привиделось, будто он заперт в картонной коробке. Комната, где он находился, была длинной и низкой, по форме в точности обувная коробка. Стены и потолок, окрашенные в кремовый цвет и впрямь цвет картона, казались деревянными, потому что на них виднелась золотая резьба. С потолка свисала хрустальная люстра, но свет шел из четырех высоких окон в одной из продольных стен. На полу лежал богатый ковер, а у стены напротив, той, что с окнами, стояли обеденные столы и стулья. Два серебряных подсвечника высылись на столе. В целом комната выглядела чрезвычайно изящной и какой-то не такой. Что-то с ней было неладно. Танина попытался разобраться, что же с ней неладно. В комнате было ужасно пусто. Нет, это не совсем то. В нее странно поступал дневной свет через четыре высоких окна, но так, будто солнце находилось где-то значительно дальше, чем ему следовало быть. Нет, и это не совсем то. Взгляд Танина остановился на четырех полосах очень слабого солнечного света, падавшего из окон на ковер. а затем прошелся глазами по всему ковру. В конце он добрался до фигуры, сидевшей, прислонившись к стене. Это была Анжелика Петрокки, та девчонка, что тогда приезжала во дворец. Глаза под выпуклым лбом были закрыты, а сама она оказалась больной. Значит, ее тоже похитили. Танина снова перевел взгляд на ковер. Он выглядел странно. Собственно, это был не ковер, а нечто, нарисованное на ворсистой поверхности пола. Танина различал в размытом узоре мазки, нанесенные кистью. А причина, по которой этот узор показался Танино очень большим, состояла в том, что он на самом деле был большим. Слишком большого размера для всей комнаты в целом. Так ни в чем и не разобравшись, Танина поднялся на ноги. Его слегка пошатывало. и чтобы чувствовать себя устойчивее, он оперся ладонью о золоченую панель. В ней тоже ощущалась ворсистость, кроме тех мест, где были золотые вкрапления. Но золото это было каким-то плоским, недостаточно твердым, вроде краски, подумал Танина, и никакое другое сравнение ему не пришло на ум. Он провел рукой по якобы резной панели. Сплошной обман, даже не дерево. Резьба просто намалевана коричневыми, синими, золотыми мазками. Его похититель старался казаться богаче, чем был на самом деле. Только плохо это получалось. На другом конце комнаты зашевелилась Анжелика Петройки. Пошатываясь, она медленно поднялась на ноги, тоже касаясь рукой нарисованной резьбы. Очень боязливо и осторожно Анжелика повернулась и посмотрела на Танина. «Теперь вы меня отпустите?» «Пожалуйста», — сказала она. Голос у нее чуть дрожал, и Танина понял, что она очень испугана. Он тоже был напуган. И только теперь осознал это. «Я не могу тебя отпустить», — откликнулся он. Не я тебя похитил. Ни тебе, ни мне отсюда не уйти. Здесь нет дверей». Вот оно, то самое, что было неладно с этой комнатой. Но как только он произнес эти слова, так сразу пожалел, что не промолчал. Анжелика разрыдалась. И от ее рыданий Танина тоже впал в панику. Нет дверей. Он заперт в картонной коробке с девчонкой Петроки. Возможно, он и сам вопил во всю глотку, все может быть. Когда он опамятовался, в руках у него был один из изящных стульев, и он колотил им по ближайшему окну. Ничего страшнее с ним не бывало. Стекло в окне не поддавалось. Оно было сделано из какого-то резинового вещества, и стул от него отскакивал. Рядом Анжелика Петроки, не переставая вопить, била подсвечником по соседнему окну. За окном, по ту сторону, Танина ясно видел вытянувшийся в струнку молодой кипарис, освещенный вечерним солнцем. Значит, они в одной из богатых вил вокруг дворца. «Так выпустите же нас! Немедленно выпустите!» Он поднял стул и, что было сил, сжахнул им по окну. На окно он не произвел никакого впечатления, а вот стул развалился на куски. Две плохо приклеенные ножки отвалились, остальное попросту раскрошилось. «Халторная работа», — подумал Танина, Бросил его на лже ковер и схватил следующий. На этот раз для разнообразия он атаковал простенок. Куски стула разлетелись по комнате, пока в руках Танина не осталось раскрашенные сиденье, раскрашенное под вышивку, так же, как пол был раскрашен под ковер. Танина стал таранить им стену. Раз, раз, еще раз. Появились большие коричневые вмятины. И что еще лучше, стена ходила ходуном. От нее шел глухой гулкий звук. Она явно была полой и сделана из дешевого материала. Танина бил по ней и орал. Анжелика била по стене и по окну подсвечником и не переставая вопила. Остановил их ужасный грохот. Казалось, кто-то обрушивает на потолок сотни громовых ударов. Танина и Анжелика словно очутились внутри барабана. Уши не выдерживали оглушительных раскатов. Анжелика уронила подсвечник и покатилась по полу. Танина присел, скорчился. и, зажав уши руками, уставился на танцующую над ним люстру. Ему казалось, что у него лопнет голова. Сток прекратился. Наступила тишина. Ни звука, кроме тихого всхлипывания, которое, скорее всего, исходило от самого Танина. Сверху, через потолок, прозвучал оглушительный громкий голос. «Так-то лучше. Сидите тихо, иначе не получите еды». А коли еще что выкинете, будете наказаны. Понятно? Танина и Анжелика разом сели. Выпустите нас! завопили они. Ответа не последовало, только где-то далеко зашаркали чьи-то ноги. Владелец громового голоса, видимо, удалялся. Пудлый трюк со всесильными чарами, выдохнула Анжелика. Подобрав подсвечник, она с отвращением стала его рассматривать. Верхняя его часть была согнута под прямым углом к основанию. «Что это за место?» — спросила она. «Здесь все такое хлипкое!» Они встали с пола и снова подошли к окнам в надежде найти разгадку. Снаружи были ясно видны несколько небольших пикообразных деревьев. За ними нечто вроде террасы. Но сколько бы ни вглядывались Танина с Анжеликой, дальше им ничего не удавалось рассмотреть. кроме странной синеватой мглы, которую прорезали один-два холма, ловившие на свои гладкие склоны лучи солнца. Неба, казалось, совсем не было. «Все это чары, заклятие!» — сказала Анжелика. Судя по голосу, она снова впадала в панику. «Чары, чтобы мы не смогли разобраться, где находимся!» «Похоже, что так», — подумал Танина. «Иначе как объяснить, почему из окон не открывается настоящий вид?» Но ну, я уверен, я знаю, где мы», — заявил он. «В одной из вилл в окрестностях дворца». «Да, ты прав», — согласился Анжелика. Панические ноты исчезли из ее голоса. «Больше я этой публике не завидую. У них все только показное». Они отошли от окна и обнаружили, что долгое и усердное буханье не осталось без последствий. Одна из панелей позади обеденного стола отошла от стены и повисла, словно дверь, открывая проем. Толкая друг друга, каждый хотел быть первым, они бросились к нему. Но за ним обнаружилась всего лишь крохотная, размером со шкаф умывальное. «Так», — произнесла Анжелика, «а я-то думала...» «Ну, по крайней мере, у нас будет вода». И она тронула один из кранов над крошечной раковиной. Кран остался у нее в руке. Под ним оказалось пятно клея на белом фарфоре. Было ясно. Кран для использования не предназначался. Анжелика уставилась на него оторопелым взглядом, и Тонина расхохотался. Она сразу пришла в себя. «Не смей смеяться надо мной, ты, мерзкий Монтана!» Она вернулась в комнату и швырнула бесполезный кран на стол. Потом уселась на один из двух оставшихся целыми стульев И тучи-тучей поставила локти на стол. Немного погодя, Танина сделал то же самое. Хотя поверхность стола была раскрашена под полированное красное дерево и выглядел очень похоже, он состоял из лака и крупной стружки. Здесь все подделка. Сплошная халтура, пожаловался Танина. Включай тебя, как тебя там, Монтана, отрезал Анжелика. Она все еще сердилась. Меня зовут Танина, сообщил Танина. Это же надо так попасться, быть запертой вместе с паршивым Монтана, продолжала Анжелика. Как бы тебя ни звали. Терпи тут твои противные замашки. Да ведь мне тоже придется терпеть твои, зло отозвался Танина. Его вдруг поразила мысль, что он совсем один в страшной дали от дружеской суеты дома Монтана. Даже когда он прятался в укромном уголке с книгой, он знал, семья рядом. И Бенвинута своим урчанием, своими когтями всегда напомнит, что он не одинок. «Милый старина Бенвинута. Танина испугался, что вот-вот расплачется, еще перед этой Петроки. «На чем они тебя поймали?» — спросил он, чтобы хоть как-то отвлечься. «На книжке». По напряженному лицу Анжелики пробежала горестная улыбка. «Называлась девочка, которая спасла свою страну. Я думала, она от дяди Луиджи. Я сейчас считаю. Очень интересная история». Анжелика посмотрела на Танина с вызовом. Танина расстроился. «Мало радости знать, что тебя подловили на ту же приманку, что и девчонку Петроки». «Меня тоже», — угрюмо признался он. «И никаких противных замашек у меня нет», — объявила Анжелика. «Нет, есть». «У всех Петроки есть», — огрызнулся Танина. «Просто ты их за собой не замечаешь, потому что считаешь нормой». «Да как ты смеешь?» Анжелика схватила сломанный кран и чуть не запустила его в Танина. «Наплевать мне на твои замашки», — сказал он. И это было так. В данный момент его волновало лишь одно. Как найти выход из этой комнаты вернуться домой? Как нам выбраться отсюда? «Через потолок». саркастически бросила Анжелика. Танина устремил глаза вверх. Его взгляд упал на люстру. Если бы они смогли хорошенько раскачать ее, она, пожалуй, прорвала бы дыру в этом хлипком потолке. «Не будь дураком», — сказал Анжелика. «Раз уж чары наведены на окна и стены, значит, есть и заклятие, которое не даст нам выйти через потолок». Танина опасался, что она права, но попытаться все же стоило, Он влез со стула на стол. Оттуда, решил он, ему удастся дотянуться до люстры. Внезапно раздался сильный треск. Прежде чем Танина успел выпрямиться, стол стал падать на бок, словно все его четыре ножки расшатались. Слезай! крикнула Анжелика. Танина слез. Было ясно. Не спустись он, стол развалился бы на куски. Удрученный неудачей Танина принялся поправлять. Разболтавшиеся ножки, поставил их прямо. «Не пойдет», — сказал он. «А если...» — заговорила Анжелика, вдруг воспряв духом. «Если укрепить стол заклинанием...» Танина перевела взгляд с ножек стола на ее умное личико. И вздохнул. «Рано или поздно это должно было всплыть». «Да», — согласился он. «Только заклинание придется делать тебе». Анжелика смерил его презрительным взглядом. Он почувствовал, как у него начинает гореть лицо. Я почти ни одного заклинания не знаю. Я... я неспособный. Он ожидал, что Анжелика рассмеется, и она рассмеялась. Но он вовсе не считал, что непременно надо смеяться таким язвительным, торжествующим смехом, да еще повторять. Вот это здорово! Чего тут смешного? — спросил он. Смейся, смейся, будто я не знаю, как ты сделала из своего отца зеленое пугало. Ты ничем не лучше меня. Да? Поспорим? бросила Анжелика, все еще смеясь. Не, качнул головой Танина. Сотвори заклинание, и все. Не могу, сказала Анжелика. Теперь настала очередь Танина мерить ее презрительным взглядом Анжелике краснеть. На ее выпуклам лбу. Разлилась ярко-розовая волна, а подбородок дерзко вздернулся. Насчет заклятия я пас. Безнадежно. Ни разу еще ни одного не сделала правильно. И, видя, что Танина все еще пялится на нее, добавила. Так что зря ты не пошел со мной на спор. Я гораздо не способнее тебя. Танина не мог этому поверить. Почему? Ты что, выучить заклинание не можешь? Нет, выучить могу. Еще как могу. Снова Анжелика взяла в руки сломанный кран и стала сердито выцарапывать им большие желтые закорючки на покрытой лаком поверхности стола. Я их сотни знаю, но выдаю всегда неправильно. У меня нет слуха. Ни одной мелодии верно спеть не могу, даже ради спасения собственной жизни. Вот как сейчас. Тщательно, словно мастер по резьбе, она сняла со стола желтую тонкую стружку орудуя краном, как стамеской. «Но дело не только в этом», — сердито продолжала она, внимательно следя за своей работой. «Я еще и слова неправильно ставлю. Все неправильно. А самое плохое — мои заклинания всегда срабатывают. Я перекрасила всех наших во все цвета радуги. Воду в ванночке для новорожденного превратила в вино, а вино — в луковый соус. Однажды переставила задом наперед собственную голову. «Я куда хуже тебя». Мне нельзя творить заклятие. А вот на что я гожусь, так это на то, чтобы понимать кошек. Да, я даже мою киску лиловой сделала. Со смешанным чувством Танина следил за ее ковыряниями с краном. Если смотреть на ее признание практически, новость хуже не придумаешь. Ни у одного из них нет никакой надежды противодействовать могущественному заклинателю, который их сюда засадил. Но, с другой стороны, он еще никогда не встречал никого, кто по части заклинаний был бы хуже его. «По крайней мере, — не без самодовольства подумал Танина, я не делал ошибок в заклинаниях». От этой мысли у него поднялось настроение. Интересно, что творилось бы в доме Монтана, если бы по милости Танины его обитатели ходили окрашенные во все цвета радуги. Он представил себе, как суровые Петроки это ненавидят. «Ну и как твои? Сильно тебя ругают?» – спросил он. «Не очень», – ответила к его удивлению Анжелика. «Раза в два меньше, чем я себя. Всякий раз, когда я опять сделаю промах, все помирают со смеху. Только не позволяют болтать об этом вне дома. Папа говорит, что после того, как я сделала его зеленым, я и так стала притчей в языцах, и он не хочет, чтобы я появлялась на людях, пока эта история не забудется». «Но ты же ездила во дворец», — заметил Танина. Ему подумалось, что она, должно быть, преувеличивает. Только потому, что кузина Моника как раз рожала, а все остальные были заняты на старом мосту. Папе и так пришлось снять Ренату со смены, а моего больного брата поднять с постели и посадить кучером, чтобы нас было достаточное число. «Нас было пятеро», — самодовольно вставил Танина. «А потом наши лошади рухнули из-за дождя». Анжелика подняла глаза от столешницы, которую усердно ковыряла краном, и бросила на Танина проницательный взгляд. Брат сказал, ваши тоже непременно должны были рухнуть, потому что кучер у вас был картонный. Танина стала не по себе. Анжелика попала в точку. Да, наш кучер тоже свалился, признался он. Так я и думала, обрадовалась Анжелика. У тебя это на лице написано. И, сознавая свою победу, вернулась к обработке столешницы. «Мы тут были ни при чем», — запретестовал Танино. «Крестомансик говорит, нам гадит вражеский кудесник». Анжелика выхватила из столешницы такой пласт лака, что стол накренился, и Танино пришлось его выпрямлять. «Да, и теперь он нас тут запер», — сказала Анжелика, и позаботился захватить тех двоих, кто не владеет искусством заклинания. «Ну как мы, назло ему, выберемся отсюда, а, Танина Монтана? Есть предложение?» Танина сидел, охватив подбородок ладонями и думал. Он, что и говорить, прочел достаточно книг. В них всегда кого-то похищали, и в его любимых книгах все похищенные освобождались без использования чар. Сейчас это выглядело злой шуткой. Но здесь не было двери. А потому спастись без волшебства... казалось невозможным. Минуточку. Тот оглушительный голос обещал им еду. «Если, по их мнению, мы будем вести себя как надо, они, вероятно, принесут нам ужин, и им придется как-то его сюда внести. А если мы проследим, откуда появится еда, нам нужно будет постараться выйти отсюда тем же путем». «На входе обязательно должно быть заклятие», мрачно сказал Анжелика. Хватит бубнить про заклятие, отрезал Танина. Что у вас, Петруки, других разговоров нет! Анжелика не ответила, она продолжала вовсю орудовать краном. Танина сидел насупившись, на скрипящем под ним стуле, перебирая в уме те немногие заклинания, что по-настоящему знал. Самым полезным, по-видимому, здесь было бы такое, которое снимает чары. Обратное заклинание. Обратное заклинание! С раздражением произнесла Анжелика, старательно скребя столешницу краном. Пол вокруг ёнок был усеян желтой лаковой стружкой. Пожалуй, это могло бы придержать вход открытым, но до да ничего другого ты все равно не знаешь. Я знаю, как снимать заклятие, подтвердил Танина. Мой новорожденный братишка тоже, усмехнулась Анжелика. От него, вероятно, было бы больше проку. И тут появился ужин. без всякого предупреждения, предстал перед ними на подносе, плывущим к ним от окон. Его появление застало Танина врасплох. «Ну уже!» — пронзительно заорала Анжелика. «Что ты глаза пялишь? Давай!» Танина запел. При всей поспешности и неожиданности он не сомневался. Он спел то, что нужно. Спел верно. Но почему-то заклинание произвело действие на поднос. Поднос и еда на нем начали расти. За какие-то секунды поднос стал больше столешницы. Он продолжал плыть к столу, становясь все больше и больше по мере приближения. Танина был вынужден пятиться от двух, исходящих паром гигантских мисок с супом и двух оранжевых зарослей спагетти, которые неуклонно увеличивались. Мгновение спустя поднос заполнил все пространство. Танина приник спиной к задней стене. «Неужели Анжеликины ошибки заразительны?» — мелькнуло у него в голове. Сама Анжелика оказалась прижатой к дверце в умывальную комнату. «Ложись на пол!» — крикнул Танина. Быстрее быстрого оба сползли по стене вниз, под поднос, который повис над ними, как непомерно низкий потолок. Все проникающий запах спагетти действовал угнетающе. «Не получилось?» — спросила Анжелика, на четвереньках подползая к Танина. «Ты сфальшивил». «Зато если поднос еще увеличится, он, возможно, проломит стены», — сказал Танина. Анжелика приподнялась на колени и взглянула на него чуть ли не с уважением. «А ведь это мысль. Прекрасная мысль. Почти». Но, как оказалось, только почти. Однос, конечно, уперся в четыре стены, было слышно, как он о них стукнулся, и пошло-поехало. Все кругом, и поднос из стены качалось, скрипело. сжималась, но стены устояли. Мгновение спустя стало ясно, подносу больше некуда расти. «На этой комнате лежит заклятие», сказала Анжелика. «Но не в смысле, я же говорила». Она была в отчаянии. Танин решился и пропел обратное заклинание, тщательно и точно. Поднос сразу же уменьшился, и Тонина с Анжеликой, сидевшие... Скорчившись на полу, увидели нормальных размеров ужин, сервированный посредине стола. Что ж, можно и закусить, решил Танина. И тут Анжелика снова дико его разозлила. Беря ложку, она сказала: "Приятно все-таки знать, что я не единственная, у кого заклинание получается неверно. Я уверена, у меня получилось верно". Пробормотал Танина себе в суповую ложку, но Анжелика предпочла не расслышать. Некоторое время спустя он еще пуще озлился, потому что всякий раз, поднимая глаза от тарелки, видел, что Анжелика пялится на него. «Ну что еще?» — спросил наконец Танина, совершенно выведенный из себя. «Жду», — сказала она. «Хочу поглядеть, как ты по-свински ешь. Но сегодня, надо думать, ты демонстрируешь лучшие свои манеры. Я всегда так ем». И увидев, что накрутил на вилку слишком много спагетти, стал поспешно их с нее сбрасывать. Волна презрительных морщинок пробежала по выпуклому лбу Анжелики. «Вот уж нет, Монтана всегда едят омерзительно. Они иначе не умеют после того, как старый Рикардо Петроки заставил их съесть собственные слова». «Чушь несешь», — возразил Тонина. «Напротив, это старый Франческо Монтана заставил Петроки съесть их собственные слова». «Ничего подобного», — взвелась Анжелика. «Это первая рассказанная мне история. Я ее еще в детстве выучила. Петроки заставили Монтана съесть свои заклинания, которые им подали в виде спагетти». «Да нет же! Все было совсем наоборот!» возмутился Тонина. И «Я это знаю с детства. Первая рассказанная мне история». Так или иначе, но теперь им было уже не до спагетти. да Доедать их оба не стали. Оба положили вилки и продолжали спорить. И вот потому... что они пообедали своими заклинаниями, говорила Анжелика. Монтаны и стали такими гадкими и начали пожирать своих мертвяков, дядей и тетей. «Да никогда!» вспыхнул Танина. «А вы едите младенцев!» «Как ты смеешь!» воскликнула Анжелика. «А вы, король и лепешки, едите вместо пиццы! И вонь от дома Монтана стоит даже на корса!» «А домом Петроки воняет по всей Виа Сент-Анджело», заявил Танина. «А как мухи жужжат!» «Слышно аж снова в моста, и детишек вы плодите, как котят, и...» «Наглая ложь!» — взвизгнула Анжелика. «Вы нарочно такое придумали, потому что боитесь, как бы люди не узнали, что Монтана никогда по-настоящему не женится». «Нет, женится!» — проревел Танина. «Это вы не женитесь!» «Бред!» — заорал Анжелика. «Да будет тебе известно, что не далее, как после нынешнего Рождества, мой брат венчался в церкви. Съел?» «Врешь и не краснеешь!» Заявил Танина. Вот моя сестра, она и верно, будет венчаться весной. Так что я была подружкой невесты, выходила из себя Анжелика. Пока они спорили, поднос тихо уплыл со стола и исчез где-то вблизи окна. Когда Танина с Анжеликой оглянулись и обеспокоенно стали искать его, им осталось только ругать себя, что еще раз упустили возможность проследить, откуда он появляется и куда уплывает. «Вот видишь, что ты натворил!» — посетовала Анжелика. «Не я, а ты! Ты! Нечего нести всякую чушь про мою семью!» — выпалил Танина.